Глава 17. «После перехода может закружиться голова», — предупредил Нарвин, когда мы стояли возле арки в здании штаба. «Впрочем, вы и без меня должны это знать». Было волнительно. Бил нервный озноб. По рукам скользили мурашки, когда я приближалась к сияющей каменной арке. В проеме колебалась золотистая марева, вглядевшись в которая, я различила сменяющиеся друг друга размытые картины. Крыши домов и шпили замков, зеленые луга и белые шапки гор, маяк среди моря, окруженный пенными валами. Оттуда доносился гул сотен голосов, шум проезжающих повозок, шелест дождя и грохот камней. Вблизи этого артефакта ощущалось присутствие древней неподвластной пониманию силы. Она существовала здесь с самого начала времен, и она же останется, когда все живое умрет». От осознания этого захватывало дух. Я чувствовала себя маленькой жалкой песчинкой. Что-то планирую, копошусь, бегаю туда-сюда, но на самом деле моя жизнь лишь капля в вечности. Мой неизменный пушистый спутник принял облик браслета, и я услышала в голове его ехидный голосок. Ну что, трусишка, желаю тебе удачи в первом путешествии через портал. А в следующий миг Нарвин, крепко держа за руку, потащил меня в проем. Я даже не успела испугаться, как оказалось в вихре ослепительного света перестала чувствовать вес собственного тела, как будто на несколько мгновений лишилась плоти. Потом резкий толчок, и я очутилась в совершенно другом месте. Со всех сторон серые каменные стены, не окошко, зато на полу по кругу мага светильники. Голова действительно закружилась, но удивление и восторг от путешествия помогли быстро преодолеть дискомфорт. Наверное, сейчас у меня по лицу блуждает блаженная улыбка, а глаза дурно блестят. Если я когда-нибудь вернусь в тот мир, неважно каким способом, обязательно напишу книгу по мотивам своих приключений. Стольный город под названием Флейвинг встретил оживленным гомоном и сотнями огней. Бархатный летний вечер уже вступил в свои права. Мы покинули Министерство перемещений, показав свои документы и разрешение служащему. Он не придирался, особо не всматривался, потому что наверняка Блайн был ему хорошо знаком. А что жену свою привел? Ну что тут удивительного? Потом мы ехали в экипаже, запряженным двумя черными лошадьми, и я, стараясь не выказать удивления, все-таки Илен здесь все было знакомо. Смотрела в окно на проплывающее мимо здание в готическом стиле – набережную, Открытая веранды-кафе с богато одетыми нейрами и нейтами. Если атмосфера Левиля была похожа на атмосферу старой уютной Чехии, то от флейвинга веяло Эдинбургом. Столичная библиотека открыта круглосуточно, произнес Норвин, закинув ногу на ногу и подперев голову кулаком. Лучше сперва посетить ее, чтобы вы могли найти ответы на интересующие вопросы, потом переночевать в моем доме а завтра с утра наведаться к Сальвадору Эйле, чтобы к обеду уже вернуться обратно в Левиль». Такой расклад меня вполне устраивал. Я могла думать только о том, что совсем скоро в мои руки попадет редкая книга, в которой содержится ценная информация по магическим гросам, а еще о том, что в моей маленькой дамской сумочке лежат образцы зараженной клостридиями колбасе и промывных вод из желудка заболевшего». Экипаж проехал по живописному парку. Вдоль аллеи росли светящиеся вечерние вечерней цветы воронки, с ветвей деревьев свешивались маленькие бумажные фонарики, а одинокий музыкант наигрывал меланхоличную мелодию на скрипке. Я приметила несколько молодых пар, милующихся на скамейках. Кажется, нравы тут свободнее, чем в Левиле. «Этот парк называют парком «Тысячи поцелуев», – произнесла я вслух и сразу же испугалась сказанного. «Откуда я это знаю?» И вскоре поняла, что гуляла по нему в воспоминаниях Элен. «Потому что здесь можно целоваться даже не обрученным. Чем и пользуется молодежь!» В голосе Нейта Блайна прозвучала усмешка, а я снова уставилась в окно. Потом мы пересекли площадь и остановились напротив величественного здания с колоннами и рядом горгули под крышей. Казалось, эти мифические грозные существа стерегут хранилище знаний лучше любой вооруженной стражи. «Вернусь за вами через несколько часов. Надеюсь, времени хватит», — спросил Нарвин и укатил куда-то по своим, наверняка очень важным делам. Я почувствовала облегчение от того, что осталось в одиночестве. Не хотелось, чтобы он заметил мою неуверенность и растерянность. Это место я не видела даже в снах-воспоминаниях и боялась опростоволоситься. С негромким хлопком пескун развоплотился и сел на привычное местечко, мне на плечо. «Если что, подсказывай», — попросила я. К входу вела лестница ступеней в двадцать. Входная дверь казалась такой тяжелой, что я на несколько мгновений замерла, думая, как буду ее открывать. По поверхности из темного дерева вились орнаменты с природными мотивами. Магические звери прятались за стволами деревьев, поблескивая зелеными камнями в глазницах. Надпись сверху гласила «Входящий, оставь снаружи злые помыслы, ибо зло наказуемо». Вдруг дверь скрипнула и стала открываться. Чувствуя себя немного много ни мало Гарри Поттером, впервые попавшим в Хогвартс, я шагнула внутрь и убедилась, что в холле пусто. Значит, опять магия. Пескун чувствовал себя, как рыба в воде, весело подскакивая у меня на плече и что-то тихонько курлыкая. Я успела заметить, что Тин обожает напитанные магией места. Стены украшали гобелены, которым наверняка не одна сотня лет. Батальные сцены, сцены коронации, охоты уносили в глубокое прошлое. Пол, вытертый сотнями тысяч ног. Алый ковер, пустые рыцарские доспехи по обе стороны от широкой лестницы и бронзовые светильники создавали неповторимую загадочную атмосферу. И справа, и слева я видела двери. С обеих сторон от лестницы темнели рукава коридоров. «Так, и куда дальше?» — спросила я сама себя. «Вы что-то хотели, уважаемая Нейра?» Я едва не подпрыгнула от испуга. Резко обернулась, чувствуя, как быстро заколотилось сердце. На меня смотрел подслеповато щурясь, милый старичок с густой седой бородой, похожий на сказочного гнома. Я бы могла поспорить, его тут раньше не было. На груди у него светилась табличка с надписью «Джалиус Арчибальд, хранитель». «Доброго вам вечера, Нейт Джалиус», выдавила я. На голове старичка была надета остроконечная шапочка, из кармана жилета выглядывали круглые очки, на ногах башмаки с загнутыми носами. Этакий уютный библиотекарь, который знает все обо всем и сразу располагает к себе. «Нейра Элен? Верно?» Он потер пальцами подбородок. «Через меня проходят тысячи посетителей, и я стараюсь запоминать всех. Хотя последние лет двести память уже не та. «Ох, не та!» Он сокрушенно вздохнул и поправил шапку. «Так что же вы хотели? Дайте угадаю. Какую-то ужасно редкую книгу!» Я улыбнулась. «Вы совершенно правы. Если быть точной, это книга Корнелиуса Гульда. и теология классификация и последствия магических гроз». Библиотекарь удивленно вскинул брови. «О!» – протянул одобрительно. «Хороший выбор!» Следуйте за мной. Махнул рукой и сняв со стены светильник, повел меня вверх по лестнице. Потом мы вошли в маленькую кабинку, напоминающую кабинки современных лифтов. Неджалиус дернул за шнурок, и кабина медленно поползла вверх. Позвольте спросить, вы пишете научный труд? Спросил библиотекарь, глядя испытующе. Нет, это просто любопытство. В последнее время я питаю интерес к погодной магии. Пришлось соврать, ну да ладно. Оказавшись в этом мире, я только и делаю что лгу, чтобы выжить. Спустя несколько минут подъем окончился, и дверца открылась. На меня сразу повеяло запахом книжной пыли, а потом... Мамочки, сколько здесь было книг! Шагая по овальному залу, Я медленно поворачивалась, зрея вокруг себя уносящиеся ввысь стеллажи с приставными лестницами, которые двигались по специальным перилам. Вдоль тянулись бесконечные книжные полки. Особо крупные и наверняка редкие книги стояли на пюпитрах в нишах. Книги поменьше лежали на подоконниках и просто в стопках на полу. Для удобства посетителей стояли диванчики с бархатной обивкой и вязанными пледами на спинках. По полу были раскиданы подушки, на которых тоже вполне неплохо можно было устроиться. Там же я увидела что-то вроде современного кофейного автомата, где витиеватыми буквами значились названия напитков, а рядом на столе стоял фарфоровый сервис. Не переставая радоваться жизни, Пескун скакал по диванам и подушкам, заражая своим энтузиазмом и меня. «Жаль, что в запасе только несколько часов. Да я бы тут жить осталась!» Вот честно, появилось неодолимое желание налить ароматного ягодного чая или горячего шоколада, разуться, забраться с ногами на диван и погрузиться в чтение. Я не помню, когда в последнее время могла позволить себе книжный релакс. Все время в обоих моих мирах съедала работа. «Обождите пару минуточек, Нейра, я сейчас», сказал хранитель, заговорчески приподняв брови. После отправился к одному из стеллажей. Ловко вскарабкался по лесенке и кряхтя вытащил нужную книгу. «Вот, Нейра, держите!» Протянул мне увесистый том в темно-синей кожаной обложке. Издание выглядело потрясающе. Яркими серебристыми буквами было оттиснено название и имя автора. По всей книге вился узоры в виде молний, которые, нанесенные особой магией, то вспыхивали, то гасли. Ветвистые разряды пронизывали темное небо, И, казалось, я слышу раскаты грома. К горлу подкатила легкая тошнота. Я прижала книгу к груди. Поблагодарив библиотекаря, дождалась, когда маленькая фигурка скроется за стеллажами. А потом еще раз взглянула на переплет. «Ну, чего застыла? раздался тонкий голосочек. «Давай наливай шоколад. Я тоже попробую за компанию. А еще за углом стол с пироженками стоит. И скорее читать!» «Мне тоже любопытно, откуда ты свалилась на мою пушистую голову?» Наполнив большую кружку ароматным шоколадом и разжившись эклером с сырным кремом, я забралась на диван и укрылась пледом. В такой домашней мирной атмосфере хотелось расслабиться и не думать ни о чем. «Сразу видно лапы домовых и библиотечных духов. Это они здесь хозяйничают!» Пескон прыгнул на край кружки, и потянул пар носом. «Пахнет вкусно!» Я обмакнула кончик пальца и дала малышку слезать. От удовольствия он даже подкатил глазки и издал протяжный вздох. «Надо же! Чего я себя лишал? Эл, это просто божественно!» Не успела я моргнуть, как Тин нырнул в кружку носом и, вымызавшись по самые уши, довольно облизнулся. «А ты уверен?» «Что тебе можно такое?» Спросила я с подозрением и, получив в ответ одобрительное мычание, поставила кружку на маленький стол. Пискуну на растерзание. А сама, откусив кусочек самого вкусного в моей жизни эклера, открыла книгу. Страницы, к моему большому удивлению, были темно-синими, как и переплет. Время от времени на них вспыхивали и рассыпались фейерверками голубые и серебряные искры. Следом начинали змеиться тонкие молнии. Кончики пальцев покалывало микрозарядами. Или от волнения мне это только чудилось. Ведь иеватые буквы сначала расплывались перед глазами, потом начали складываться в знакомые слова. «Как же найти то, что мне нужно?» – прошептала, скользя пальцами по шероховатой бумаге. Оглавление занимало целых три страницы. Сначала шел рассказ о происхождении магических гроз, об изобретении заклинаний с именами великих магов древности. Следом длинная сложная классификация, области применения, описание самых известных случаев. Вызов магических гроз входит в компетенцию магов погоды. Шире всего применяется в засушливых регионах, прочла шепотом. Грозы часто вызывали в военное время для дезориентирования армии противника. Так, это и без того было ясно. Ага. Страницы перелистывались с тихим шорохом, глаза бегали по строчкам. Частый вызов гроз не рекомендуется, так как приводит к колебанию магического фона и изменению погоды на всем континенте. Я вспомнила, как Горн, мой первый знакомый в этом мире, Говорил, что гроза поднялась внезапно, а потом еще несколько дней шли дожди. Такая сложная магия требует большой силы и опыта, отнимает много жизненной энергии и требует длительного восстановления. Совмещая свои силы, три мага задержали вражескую армию и позволили армии Ренвиля дождаться подкрепления. «Я не успею все это прочитать и за ночь», вырвалось в сердцах. Информации очень и очень много, а нужное может встретиться где угодно и занять всего пару строчек. А магическое зрение тебе для чего? Спросил пескун ехидно, запрыгнув мне на плечо. Пуза у мелкого обжора раздулась, теперь он еще больше напоминал мячик. А как оно мне должно помочь? Если ты, глядя на страницы магическим зрением, быстро пролистаешь их? что написано, отпечатается в памяти. Вот это да! Подумать не могла. Ох, мне бы эта способность пригодилась в университетские годы для подготовки к экзаменам. Воистину, возможности магии безграничны. Остается лишь диву даваться. «Давай же, активируй магическое зрение и прогляди страницы, стараясь при этом отложить их у себя в голове», скомандовал маленький помощник. Я буду помогать. Раз. И серебряный браслет обернулся вокруг запястья. Два. Внутри проснулись магические токи, и волны потекли в голове. Я вдохнула поглубже, моргнула. А когда открыла глаза, мир обрел черно-белые краски. Строки в книге стали яркими дорези. Быстро перелистывая страницы, я впитывала информацию как губка. Примерно на середине книги взгляд вдруг споткнулся. Кажется, нашла что-то интересное. Чувствуя, как все тело сковывает волнение, я погрузилась в текст. В отличие от обычной грозы, магическая может убить даже чародея. Магические грозы – один из самых сложных и загадочных видов воздействия на природную материю и могут приводить к разрыву тканей между мирами и зеркально отображаться в ближних мирах. Мамочки, неужели это то, о чем я думаю? и в то раннее утро молнии над городом появились не просто так. Но надо читать дальше. С давних времен и до сегодняшнего дня описано всего несколько подобных случаев, когда грозы вытягивали души и перемещали их между мирами. Перемещенная душа оказывалась в теле погибшего от грозы. Есть ученые-мужья, которые считают, что должно произойти совмещение сразу нескольких факторов. Одинаковый пол и схожесть душ. Согласно неподтвержденной теории, во всех мирах существуют духовные близнецы или люди-отражения. Считается одним из самых загадочных и необъяснимых феноменов. Каждый известный случай был тщательно изучен. Но сколько было случаев, неизвестных магической науке? Можно сказать лишь то, что каждое такое событие оказывалось знаковым. Перемещенная душа, чуждая для этого мира, оказывало на него большое влияние, и чаще оно было негативным. Специальные поисковые отряды истребляли подселенцев. Возвращение души назад ни разу описано не было. Я листала и листала, чувствую, как дрожит уже все тело, а жжение в глазах становится нестерпимым. Застанав, я крепко зажмурилась, избавляясь от магического зрения. Глаза заволокло мутной пленкой, И я стерла влагу кулаком. Потрясение было столь сильным, что я не сразу обратила внимание на шаги неподалеку. Но странное тревожное чувство заставило вскинуть голову, а потом втянуть ее в плечи. Где-то в начале зала звучал голос хранителя. Ему вторил другой. Неизвестный. Или... Элен знала его. Совершенно точно знала. Похожие интонации я слышала в ее воспоминаниях. Несколько секунд я сидела, как мышь, прижав к груди книгу и пытаясь унять скачущее галопом сердце. Вот только иррациональный страх не проходил, остановился лишь сильней. Ладони вспотели, ноги налились свинцовой тяжестью, а сама я ощутила неодолимое желание спрятаться, скрыться, забиться в самую темную нору и не выползать, пока опасность не минует. В голове вспыхнул тревожный красный свет. Я сползла с дивана, стараясь не шуметь. Одной рукой сжимая книгу, второй подцепила туфли и на цыпочках забежала за стеллаж. Перевела дух. Выглянула. Беззаботно болтая, Найт Джалиус ходил вдоль книжных полок, что-то показывая. Его собеседник стоял так, что было видно лишь половину спины. Высокая фигура с широкими плечами, короткие темные волосы с сединой, строгий костюм. Эл «Ты что, белины объелась?» – раздался голосок в голове. «Да помолчи ты!» Я раздраженно шикнула и с ужасом поняла, что сейчас библиотекарь с загадочным посетителем двинутся в мою сторону. Сгорбившись, чтобы не торчала голова, я стала пробираться между стеллажами, стараясь держаться ближе к стене. Смешались и мои собственные чувства, и отголоски эмоций Элен. «Да, это были именно они», Ее тело реагировало на опасность таким образом. Руки дрожали. Казалось, сейчас выроню туфли или книгу, подняв шум. Замерев на миг, в щели между книгами я увидела темную фигуру, что двигалась по залу в каких-то 20-30 шагах от меня. Добраться бы до лифта незамеченной. Оставив книгу на пустующем пюпитре, все-таки воровать чужое имущество нехорошо. Продолжила свой опасный путь – Голоса начали стихать, шаги удалялись. Осторожно выглянув из укрытия, я рысцой припустила в ту сторону, где должен был быть лифт. Но для этого надо выйти на открытое пространство. Внезапно с правой стороны вырос арочный проем и лестница. Недолго думая, я нырнула в полутьму и бросилась вниз по ступенькам. Наверное, это был самый скоростной спуск в моей жизни. Все ниже и ниже, до да боли в правом боку пока я, наконец, не уперлась в обитую железом дверь. Потянув за кольцо, с трудом приоткрыла. В лицо ударил свежий воздух. Ура! Я позволила себе застонать от облегчения, только когда оказалась снаружи. Это было что-то вроде черного хода, потому что местность казалась незнакомой. Вдали горели огоньки фонарей, звучали людские голоса. Скользнув обратно в туфли, я побрела прочь. «Что это было?» — снова поинтересовался Пескун. «Бежала, как лошадь, которую овод ужалил под хвост. Потом расскажу. Дай хоть отдышаться. Похоже, прошлая Елен не желает оставлять меня в покое». Тин благоразумно промолчал. «У меня не было сил что-то объяснять или пререкаться». Налетел ветер, взъерошив волосы и раздув подол юбки. Каблуки туфель стучали по брусчатке, и казалось, что даже этот звук способен меня выдать. Я бросила взгляд через плечо на мрачное здание библиотеки. Горгульи под крышей сидели стройным редком, на шпиль был нанизан обкусанный кругляш луны. И снова меня пробрала дрожь. Ёлки-палки, что происходит? Самой бы понять. Мимо меня пронёсся экипаж, заставив отпрянуть назад, но, не проехав и 20 метров, остановился. И из него выпрыгнул Нейт Блайн. «Элен, вы почему меня не дождались?» Раздался взволнованный голос. «Ходить по ночам опасно. Садитесь скорей». Наверное, сейчас мой муж еще больше убедился в моей странности, но это волновало меня меньше. Кстати, он подоспел очень вовремя, ведь я не знала, куда дальше идти. «Я хотел зайти в гости к другу, но его не оказалось дома». «Думал присоединиться к вам в библиотеке, а вы уже закончили. Кстати, вы узнали, что хотели?» Спросил он, помогая забраться в экипаж. «Да, книга оказалась очень увлекательной». Ответила лаконично, расправляя на коленях юбку и проверяя сумку. «Окажусь в одиночестве и как следует все обдумаю». «Сейчас мы едем к вам». Коляска неторопливо покатилась по мостовой, и с каждой секунды тело расслаблялось, накатывало желанное облегчение. «Повезло же мне столкнуться с...» «Кем? Врагом Элен?» «Как будто в столице мало мест». «Нет». Я удивленно вскинула взгляд. Норвин испытующе смотрел на меня. «Вроде мы решили, что нам стоит узнать друг друга получше. Так вот, мы едем это делать». Несколько секунд я молчала, пытаясь осмыслить, что он только что сказал. Книга о грозах и побег из библиотеки растревожили душу и разум. А когда до меня наконец дошло? «Это что же, вы приглашаете меня на свидание?» Опасливо поинтересовалась я. Нарвин усмехнулся. «Можно и так сказать. Приглашать на свидание собственную жену. Это моветон, конечно». Но мы, наконец-то, сможем пообщаться без спешки. Вся ночь впереди. Хотя, маг назидательно поднял палец вверх. Было бы неплохо и поспать. Услышав про свидание, Пескун активизировался. «Давай, Эл, пусть поймет, какая ты классная. Покажи себя во всей красе». Хорошо, что внутри экипажа висел полумрак. И было незаметно, как налились жаром щеки. Вот подстрекатель мелкий. «Я классная, потому что накормила тебя шоколадом?» «Нет, не только. Я люблю тебя просто так. Ты же знаешь», – пропищал меховой подлиза. От признания Тиина внутри стало теплей. «И свидание? Почему бы и нет? Надо отвлечься от сумбурных мыслей. К тому же я даже в своем прошлом мире очень давно никуда не выбиралась». «Я согласна. А куда мы направляемся?»